Поднявшись на холм, бойцы несколько минут с одинаковым интересом всматривались и в околицу села, выдававшую себя очертаниями крыш в двух километрах отсюда, и в первые розоватые блики рассвета, и в мрачную, зубчатую стену лазорковой пустоши, казавшейся неприступной и, конечно же, необитаемой. «Радиста лучше всего усадить на склоне этой звонарни», — посоветовал отшельник, взойдя на холм последним. «Тогда немцы остановят машину сразу за ущельем и попрут по редколесью окружать партизан. Даже подкрепление не попросят. А засаду здесь можно организовать великолепную. Радисту тоже отходить удобно». — Кажется, ты не хотел встревать в бой, — сказал Беркут. — Вот и останешься с ним. — Не останусь. Буду ждать за ручьем, на тропе между камнями. Кто вернется, того и проведу. Угрюмо, но довольно решительно ответил отшельник. После чего положил у ног Беркута немецкий пулемет, потом снял с плеча автомат и, поигрывая им словно игрушкой, начал спускаться с холма, той же тропой, которой привел их сюда. Впрочем, метров в тридцати от холма трубка сворачивала вправо, и дальше Задунаев уже сам должен был находить путь к вершине. — Что значит, ты будешь ждать нас там? — взорвался колонный. — Тебе же приказано! С тобой говорит капитан! — Угомоней его, Беркут! «А то я и прибить его могу ненароком!» — проворчал отшельник, не оглядываясь. «А ты, радист, если заблудишься, ориентируйся вон на тот коричневый выступ на скале. Тропа начинается влево от него. Там и буду ждать тебя». «Откуда взялся этот фрукт?» — раздраженно спросил младший лейтенант, рассчитывая именно на то, чтобы отшельник обязательно услышал его. «Где бы откопали такого, капитан?» «Здесь еще и не такие случаются. Скажу прямо, лично мне он не нравится, как и весь организованный им утренний променад. Он затем и привел нас сюда, чтобы фрицам красиво подставить. Мрачно поддержал его стоявший рядом радист. Не исключено». Спокойно заметил Андрей. «Мы в тылу врага. Здесь нужно быть готовым ко всему. Но пока что продолжаем операцию. строго и точно выполнять любой мой приказ. Это требование жесткое и безусловное. Задунаев, остаетесь на этом склоне холма. Разворачивайте рацию и немедленно выходите в эфир». «Один?» «Не понял». «Я спрашиваю, остаюсь один?» «Без боевого охранения?» «Без, товарищ младший лейтенант. Но ведь нужно оставить хотя бы одного бойца. Я не могу так работать. Один, в лесу, под самым носом у немцев...» Колодный вопросительно посмотрел на Беркута. Он понимал, что Задунаев прав. Радиста не положено оставлять без охраны. Однако знал он и то, Что привычное армейское положено, не положено, здесь, к тылу врага, да еще в группе Беркута, будет срабатывать далеко не всегда. «У нас мало бойцов, рядовой задунаев», — деликатно объяснил Беркут. Но радист плохо знал характер капитана и, очевидно, счел эту мягкость тона за попытку оправдаться перед ним и остальными бойцами. Поэтому вам придется привыкать к работе в одиночку, в лесу, под носом у немцев. Впрочем, в пятистах метрах от вас будет прикрытие. Но товарищ младший лейтенант упорно обращался к своему бывшему командиру Задунаев. «Я все-таки прошу оставить со мной хотя бы одного бойца для охраны. Я не могу так». Вы не поняли меня, рядовой. Вплотную подошел к нему Беркут. Улыбка, которую он одарил при этом радиста, была такой, что Задунаев вздрогнул и на шаг отступил от капитана. Вы останетесь здесь и немедленно выйдете в эфир. Единственная ваша привилегия, как только услышите выстрелы, сворачивайте станцию и уходите к ручью. «Ты слышал приказ командира группы?» Сразу же поддержал Беркута младший лейтенант. Дорогу, ведущую в село, бойцы обнаружили довольно быстро. Выйдя из редколесья, она снова заползала в изрытую каменистую равнину и исчезала где-то в долине. Здесь, на опушке за камнями, капитан и оставил младшего лейтенанта Ефрейтера низового и рядового гаенка. Их задачей было, как только немцы высадятся с машин, сразу же выявить себя и отходить вглубь леса, заманивая противника в сторону от холма, на котором работал радист. «Только не увлекаться», — посоветовал он младшему лейтенанту Колодному, уводя свою группу дальше. «Действуйте в рассыпную». К речке отходить лишь после того, как оторветесь от немцев. Они не должны догадываться, что мы базируемся на Лазорковой пустоши. Не должны узнать дорогу туда. Каньон оказался значительно ближе к окраине, чем это выходило из объяснений отшельника. Крайний дом находился в каких-нибудь трехстах метрах от того места, где он переходил в обычную долину. Но улица которую вливалась эта лесная дорога, действительно начиналась далековато. Насмотрев каньон, Беркут мысленно поблагодарил проводника за подсказку. Ущелье было нешироким, метров двадцать, но чтобы пробиться к бойцам, которые будут находиться в засаде за гребнем его склона, немцам придется сначала преодолеть его или обойти, и на это уйдет уйма времени, да и людей потеряют немало. А лес рядом. Отходить к нему под прикрытием скал и деревьев довольно удобно. Оставив старшину с бойцами и двумя пулеметами в дальнем от села конце каньона, Беркут уже собрался идти вместе с Мазовецким на разведку. Но между холмами, Вдруг блеснул едва заметный свет фары. «Мотоциклисты, товарищ капитан!» Негромко предупредил старшина, Успевший взобраться на вершину скалы. «Пока вижу одну машину». «Без команды не стрелять!» Сразу же отреагировал Беркут. «На советский копань горелый за мной, Остальным затаиться и быть готовыми к бою». «Странно!» «Всего один мотоцикл?» — удивленно подтвердил старшина. «Божественно! Держись чуть позади!» — объяснил Андрей Горелому, преодолевая каньон в самом неглубоком месте. «Снимаешь того, кто попытается убежать. Стрелять в крайнем случае. Набрось плащ-палатку и испрячь свой советский автомат. За версту видно, что не шмайсер». Порой немца Сам вид его устрашает. — Только не сейчас. — Мазовецкий, устраиваем проверку документов. Берешь того, что на заднем сиденье. движемся в сторону села. Водитель остановил мотоцикл метров в двадцати, осветив парами их спины. — Эй, кто вы? — крикнул один из старых мотоциклистов по-немецки. — Патруль, — ответил Беркут, — и не спеша направился к мотоциклу из подольска с пакетом нет господин офицер со станции и штаба понятно предъявите документы порядок есть в порядок подошел он к немцу вылезшему из коляски мотоцикла да выключит эту фару приказал водителю не дразни партизан уже давно расцвело «И зажигание тоже», — повернул ключ «зажигание», вовремя подоспевший Мазовецкий. «При проверке не положено». «Не положено?» — растерянно переспросил стоящий перед Беркутом унтер-офицер, доставая из нагрудного кармана документы. «Я и не знал». «Предъявить свои документы он не успел». Захватив левой рукой автомат, Андрей за всей силы ударил его кулаком по переносице. А в следующее мгновение уже рванул на себя автомат водителя. Правда, он не рассчитал по времени. Мазовецкий не успел снять заднего мотоциклиста, и они сцепились в рукопашную. Тем временем Андрей сумел сначала оглушить водителя ударом в висок, а потом, выбив его из сиденья, сорвать каску и нанести два удара ногой в голову. «Беркут, помоги!» вдруг услышал он сдавленный голос Мазовецкого. «Беркут!» Ударом ноги в бок капитан успел сбросить немца уже тогда, когда тот, сидя верхом на Владиславе, вцепился ему в горло. Упав, немец схватился за автомат, Но, перешагнув через поляка, Андрей отбил в сторону ствол автомата и нанес немцу сильнейший удар ногой в подбородок. А когда тот завалился на спину, подпрыгнул и ударил в грудь согнутыми коленями. Однако получилось это у него как-то неудачно. Он соскользнул, и мотоциклист, здоровенный мужик, тут же сумел подняться. Приемы борьбы неиспосланы Богом тому, кто каждый день отрабатывает их так, словно познаёт впервые. Мелькнула вырезавшаяся в сознании фраза, сказанная когда-то давно учителем-тренером, давним другом его деда, китайцем-дзянем. По-настоящему мудрость этих слов Он постиг только сейчас, когда почувствовал, как трудно даются ему приемы после стольких недель плена, побега, изнурительных переходов. А немец ему попался на удивление сильный, обтянутый мышцами, как кольчугой. К тому же он успел выхватить нож. И кто знает, чем бы закончилась эта схватка. Уже приняв боевую стойку, Немец вдруг изогнулся и начал оседать прямо к ногам Беркута. «Мазовецкий, финкой!» — понял Андрей, увидев за спиной немца Владислава. «Взять водителя!» — приказал ему и подоспевшему горелому. А сам бросился к медленно понимающемуся и еще не осознающему, что происходит вокруг унтер-офицеру. Обезоружив, «Беркут» завел ему руки за спину и повел в каньон. «Старшина, принять обоих! со стороны села никого?» «Пока никого», — ответил кто-то из бойцов. «Хорошо, что обошлось без пальбы». «Горелый! Форму унтер-офицера! Быстро! На советский! Оружие и боеприпасы! Проверь мотор!» Передав бойцам трофеи, Владислав сел за руль, завел двигатель. — В норме. Едем к селу? Предстанешь перед немцами в виде офицера связи? Или будем дожидаться колонны здесь? — Дожидаться здесь опасно. На такую засаду немцы не калюнут Еще не приняв окончательного решения, Беркут все же напомнил старшине. — Прежде всего... Изрешити машину радиолокаторщиков и отсекай немцев от села. Пусть идут в лес, там их встретит колодный».